«Отныне вы находитесь под домашним арестом впредь до полного выздоровления». И она спрятала пальто и шляпу Карла, чтобы он не мог совершить в ее отсутствии побег в библиотеку Британского музея. «Карл сдался, я подчиняюсь, но только в том случае, если за мной останется право работать дома». Однако множество повседневных мелочей и забот, как всегда на дин стрит мешали ему сосредоточиться. Он тосковал и рвался тихую покойную общественную читальню в Монтагхаус, где привык проводить время за работой с утра до позднего вечера. Домашний рабочий стол Карла был завален книгами и рукописями. Карл много читал о России, так как Энгельс просил присылать ему материалы об этой стране для статей о панславизме. Крымская война еще больше усилила интерес Карла к северной могущественной державе и ее прошлому. По своему обыкновению, недовольствуясь поверхностным ознакомлением, он принялся глубже пробивать толщу избранного им для изучения предмета. Таков был Карл всегда и во всем. Труд был его стихией, радостью, отдохновением, и чем больше требовалось усилий, тем удовлетвореннее он себя чувствовал. После многих французских и немецких книг о славянских странах и особо о России — Маркс, углубляясь в малоисследованную часть истории, добрался до истоков русской культуры. Его поразило слово о полку Игореве. Он нашел его в книге французского филолога Эйхгофа «История языка и литературы славян», где оно дано в подлиннике и в переводе на французский язык. Карл наслаждался поэзией, воскресившей древнюю Русь, ее героику удаль, скорбь и победы. Он слух читал жени наиболее пленившие его строфы и тотчас же сообщил Энгельсу об открытом им сокровище. Одновременно он жадно читал книги Гетце «Князь Владимир и его дружина» и «Голоса русского народа». Здоровье Карла несколько улучшилось, но он все еще не выходил из дому. В безнадежно сырой и трудный из-за черного тумана, темный, будто над Лондоном спустился вечный мрак день, Раздалось несколько громких ударов во входную дверь дома номер 28 на Динн-стрит. Лаура, на ходу заплетая золотистую косу, быстро сбежала по лестнице вниз, чтобы открыть дверь. Подумав, что верно булочник или бакалейщик принесли свои товары, Карл продолжал работать, не обращая ни на что внимания. Однако Лаура вернулась не с кульками и пакетами. В убогую квартирку она ввела двоих пожилых людей. В одном Карл тотчас же узнал Эдгара Бауэра, другой, в длинном пощиколотке, выше чем из моды в Англии, рединготе и лоснящемся цилиндре, сначала показался ему незнакомым. Маркс с недоумением смотрел на неторопливо разматывавшего связанный с пунцовой шерсти шейный платок гостя, который принялся прилаживать раскрытый мокрый черный зонт над вешелкой и при этом говорил брюзгливым тоном «Проклятый остров!» За всю свою жизнь я не видывал такой погоды. Только в Дантовом аду ею могли истязать грешников. «Ба! Ты ли это старый ворчун Бруно?» воскликнул радостно Кару и торжественно представил Бауэра своей семье. «Вот сам глава святого семейства, друг моей юности, столько же, сколько и лютый враг моих воззрений на философии и пути человечества. Прошу, однако, любить его и жаловать». Позволь, Бруно, представить тебе мою семью. Это моя дочь Жени, она же Ди, она же Квикви, -Кви, император Китая. «Женихин, вылитый твой портрет, Карл», — сказал Бруно, любуясь черноглазой румяной девочкой. Затем он перевел взгляд на ее сестренку, встретившую его на пороге входной двери. Карл, подталкивая Лауру, порозовевшую от смущения, представил и ее. А это наш милый Готтентон и мастер Кокаду. Ты, верно, помнишь, что также звали модного портно в одном из старинных немецких романов. Лаура, красавица, в полном смысле слова, сказал старый профессор. Фея из гофмановской сказки, галантно добавил его брат Эдгар Бауэр. Ты, однако, разбогател, Карлхен. У тебя две прелестные дочки и царственно прекрасная жена. У меня не две, а три дочурки. Туся еще совсем мала и сейчас спит. А ты, Бруно, женат ли? Обзавелся ли семьей? Нет, увы, я старый холостяк. Наука, вот моя верная возлюбленная и подруга. А помнишь, как мы прозвали тебя в счастливые годы наших теоретических битв?